Эпилог. Я уже и не помнила, когда в последний раз наряжала елку Не искусственную с ближайшего супермаркета, а настоящую, огромную, пахнущую хвоёй и снегом. Я осталась без родителей довольно рано, и, чтобы хоть как-то выжить, начала работать с 18 лет. А там уж и не до елок было. Совсем недавно я мечтала о семье с Семёном, но и с ним праздников у меня практически не случалось». «Даже не окажись он подонком, я вряд ли была бы с ним счастлива, как сейчас с Бесланом». «Последний, кстати говоря, никогда не говорит мне красивых слов, не расписывает во всех красках наше замечательное будущее и ничего не обещает. Он все это делает ежедневно, час за часом, минута за минутой. Он строит наше будущее, которое совсем недавно казалось абсолютно невозможным по ряду разных причин. Он делает меня счастливой, не спрашивая и не раздумывая». Схватив третью по счету коробку с елочными игрушками, потащила ее вниз. Пожалуй, до самого вечера промаюсь с этой красавицей. «Доброе утро, принцесса!» Нурлан как-то странно прищурился, с подозрением осмотрел меня с головы до ног. «Что?» – застыла на последней ступеньке. «Чего так смотришь?» «Да я это... не пойму. То ли ты отожралась на чёрной икорке, то ли статус невесты дяди беса идет тебе на пользу. В любом случае, выглядишь шикарно». Да чтоб тебя, даже этот балбес заметил. Женщины иногда поправляются, это нормально, ответила, принимая невозмутимый вид. Прошла к елке и, поставив коробку на пол, достала из нее синие шарики. Ага, особенно когда залетают, послышалась сбоку. Что за глупости, фыркнула, чувствуя, как начинают полыхать щеки. Иногда я поражалась тому, как этот пронырливый лис чует правду. Без знает ухмыльнулся, подавая мне следующий шарик. «Нет, не знает. И ты ему не расскажешь, понял? Я сама хочу». «О чем это не знает бес?» Прогремело позади, и мы с Нуром застыли, как нашкодившие питомцы. Переглянулись, Нурлан подмигнул. «Вот гадёныш!» «О твоем подарке на Новый год!» Быстро нашлась я и солгала, даже не покраснев. «Хотя в каком-то смысле так и есть. А вот понравится ли мой подарочек будущему папе, уже другой вопрос». Мы никогда не говорили о детях, и я не знала, как он относится к ним, какой будет его реакция, обрадуется или, наоборот, разозлиться, или своим повелительным тоном объявит, что нам еще рано заводить детей. Было сложно предугадать и даже немного страшно. Но для себя я решила, что ни за что не избавлюсь от ребенка. Я ни о чем не жалею, и зачат он был в страсти и взаимном желании, а это главное. Беслан прошел к нам, окинул обоих подозревающим взглядом и остановился на игрушке в руке Нура. «Чем вы тут занимаетесь?» «Так это ёлку наряжаем», — пояснила Лис, а я не без удовольствия отметила, что он насторожился. «Так-то негодяй». «Ага, наряжаем», — прильнула к Беслану, и тут по-хозяйски сгрёб меня в охапку. «У тебя что, своих дел нет? Добавить?» Шахбулатов строго зыркнул на Нурлана, а тот передал мне шарик и шутливо отклонился. «С наступающим праздником вас, господа! До десятого меня не ждите!» «Вали уже!» — шутливо буркнул Беслан и, склонившись, прятал улыбку в моих волосах. «Мммм!» — зарычал довольно, чмокнул в шею, вызывая целую орду мурашек. «Как вкусно пахнешь! Может, елка подождет, а мы поднимемся в спальню?» «В принципе, можем и здесь, прямо на полу тебя возьму, а?» Выдохнул горячо на ушко, и по телу прошла дрожь волнения. «Я никогда не смогу спокойно реагировать на его прикосновение. «Подожди», — уперлась в его грудь ладонями, а шах нехотя отстранился. «Что-то сказать мне хочешь?» «Хочу», — выдохнула, скрещивая ноги, чтобы они перестали дрожать. «Я слушаю». Скользнув ладонью по моей попе, нагнулся за шариком и, выбрав самый большой, повесил его на иголочке. Я вздохнула, поправила платье и подошла к нему вплотную, коснулась жилистой сильной руки. «В общем, я давно хотела с тобой поговорить, но как-то смелости не хватало, что ли? Я не знаю, как ты отреагируешь, и поэтому...» «И поэтому ты боишься сказать, что беременная. Заканчивает за меня и снова с невозмутимым видом вешает на елку блестящий шарик. Обалдела, открываю рот, и Шахбулатов, мягко коснувшись пальцами моего подбородка, прикрывает его. А откуда ты? Я же не идиот, Тат. Вижу, как мутит тебя по утрам, как огурцы, соленые банками поедаешь. Ну и грудь, конечно. Опускает взгляд на мой пышный бюст, который несколькими неделями ранее был поменьше. «Раз пластических операций не было, значит, беременная. Я хорошо учился в школе». «Так что это получается? Я зря столько переживала и репетировала». «Вот же глупая! Он давно меня раскусил». «Ну и?» «Что скажешь?» «Раз уж понял все давно, то и мнение какое-то сложил ведь так?» Спрашивая осторожно, пытаясь поймать его взгляд. «Сложил, конечно». «И?» Давлю уже более настойчиво. «Ты на меня не злишься?» «А что, должен, разве? Разве я не отец этого ребенка Или не мужчина?» «Я привык отвечать за свои слова и поступки. Да и женюсь я на тебе, красавица, как раз для того, чтобы семью с тобой создать. Просто потрахаться я мог бы с кем угодно. А так как я твой мужчина, значит, и рожать ты будешь мне». Звучит, как всегда, в общем-то, твердо, уверенно и прямо. «Беслан такой, честный и прямой. Как не верить такому?» Припадаю к его груди и крепко обнимаю. «Ты мой мужчина. Самый настоящий, самый ответственный, самый-самый». Так не вовремя просыпаются гормоны, и я начинаю плакать. «Ну вот». Испортила такой момент. «Я ждал, когда ты признаешься». Усмехается мне в макушку, целует. «А ты всё боялась, дурочка». «Я же не знала, как ты отреагируешь». «Подожди». Резко отстраняюсь, заглядывая в его лицо. «А ты не сказал, что рад. Ты не рад?» Он смеется беззвучно, но вполне искренне, шумом выдыхает. «Я рад, Тата. Я очень рад, потому что о детях с тобой не смел даже мечтать, не позволял себе. Ты пришла в мой дом со словами, что тебе нужны только деньги, и на большее ты не согласна. А я, как влюбленный пацан, только и бредил, чтобы ты полюбила меня. Этот ребенок будет моим первенцем, рожденным от любимой женщины». «По-твоему, я могу быть ней рад?» Именно в этот момент я осознала выпавшее мне счастье в полной мере. Услышать подобное признание от Беслана Шахбулатова дорогого стоит. Оно практически бесценно. Потому что правда. Потому что этот мужчина никогда не лжет. «Завтра Новый год. Надо же, так быстро пролетело время. Еще год назад я... Ну, неважно». Поставила перед ним тарелку с завтраком и присела рядом. А ты планируешь кого-нибудь пригласить? Ну, праздник же, семейный, вроде как. Бес нахмурился, явственно ощутив, что она опять что-то не договаривает. Та-та! произнес предупреждающий, и она вскинула на него взгляд полный испуга. Что? Опять не договариваешь, ли Я? Нет, с чего ты взял. Просто я кое-кого пригласила, и она скоро будет здесь. Вот. «И я подумала, что ты, пожалуй, должен знать об этом. Как-то так». Шах подался вперед, ловя ее взгляд, удерживая его. «Она?» «Да, ты только не злись, ладно?» И не успел он ответить, как позади послышались размеренные шаги. Судя по звуку, в дом вошла женщина. Судя по запаху духов, которые она не меняет много лет, хаят. «Здравствуй, Беслан». Услышав голос бабушки, строго зыркнул на Тату, а та прикусила нижнюю губу и потупилась в свою тарелку. «Поднялся», громко оцарапав ножками стула пол. Хаят стояла у двери, сцепив руки в замок, напряженно улыбаясь, ступила вперед. «Рад тебя видеть, бабушка», произнёс не особо дружелюбно и радостью тут даже не пахнет. В принципе, в этой ситуации Беслана сложно винить, учитывая вину этой женщины. «Я пойду». Тата вдруг вскакивает, но Беслан надавливает ей на плечо, принуждая сесть обратно. «Останься, жена. У моей бабушки нет от тебя секретов». Как ни странно, в глазах Хаят больше нет противоречия и враждебного неприятия. Она кивает, тати, подходит к столу. «Беслан прав. Тебе незачем уходить. Ты ведь меня сюда и позвала. Вы не против, если я позавтракаю с вами? Мы выехали еще ночью и по дороге не останавливались». Это уже бесу. Новая игра? Или бабушка наконец осознала, что не все можно устроить обманом и угрозами? — Конечно, я сейчас. Тата вскочила к полите, а через секунду вернулась с тарелкой. — Подготовилась, значит. Отодвинув стул для бабушки, дождался, пока она сядет. — Так ты решила отметить с нами Новый год? — спросил без особого интереса. Нет, внук, я приехала извиниться перед вами, а потом уеду обратно домой. Вы празднуете вдвоем. Это ведь ваш первый новый год. Тата сказала, что у вас ребеночек будет, Наградил будущую жену тяжелым взглядом. Его похоже она собиралась оповестить в последнюю очередь. Я подумала, что пришло время забыть все обиды. Но решать конечно только тебе мой внук. «Я же прошу прощения у тебя и у Таты. Извините меня за все. Я была неправа, и ошибки своя осознала. Повисла тишина, тяжелое, давящая. Беслан знал Хаят всю свою жизнь и ни разу не слышал, чтобы она перед кем-то извинялась. Он, конечно же, знал, чего ей будут стоить эти слова. «Растоптанной гордости, как минимум. Я прощаю вас», — пролепетала Татка, и он, подняв на нее взгляд, улыбнулся. «И я прощаю тебя, бабушка. Но знай, в следующий раз не прощу. Моя семья для меня святое. Покушаясь на нее, ты покушаешься на меня». И снова пауза. Тата укуталась в кардиган, обняла себя руками. Бабушка кивнула каким-то своим мыслям. «Что ж, у меня есть еще кое-что». Открыв сумку, достала оттуда резную шкатулку и беса всего передернула. «Мамина». «Это мамина шкатулка. Он хорошо помнил ее. Она всегда стояла у мамы на трюмо». Сглотнул, закрыл глаза. Кто бы мог подумать, что такая мелочь может снова всколыхнуть в нем давно забытые чувства. Такие теплые и родные. Примерно такие же, которые возникают при взгляде на Татку. Особенно, когда представляет ее с подросшим животом, а потом и с ребенком на руках. Что-то запредельное. «Это мне?» Тата округлила глаза, замялась. «Эта шкатулка принадлежала твоей свекрови. Здесь все украшения, которые передавались из поколения в поколение, в радушах Булатовых. Их носила и мама Беслана, и я, и многие женщины до нас. В них вся сила и мудрость женщин этого рода. Я хочу, чтобы теперь их носила ты. Имеешь на это все права». Шкатулка перекочевала в руки Таты И та вскинула на беса беспомощный взгляд. «Спасибо. Неожиданно, конечно. А может, вы все таки останетесь на Новый год у нас?» Шаху, конечно, полегчало. Хотя бы потому, что война между самыми важными в его жизни женщинами была прекращена. Но воспоминание о матери снова больно всковырнуло слегка поджившую рану. «Ну, если вы настаиваете...» Бабушка вопросительно посмотрела на беса, и тот кивнул. «Оставайся». «Отметим Новый год вместе, а сейчас, извините, мне нужно отойти по делам». Притянув к себе Тату, поцеловал ее в лоб и тут же поймал на себе тревожный взгляд. И ненадолго. Бабушка догнала его уже за дверью, схватила за руку, крепко сжала ее в своих. Как когда-то в детстве, когда он еще в этом нуждался. «Я была искренне, Беслан, и мои извинения и сожаления правдивы. Ты можешь мне не верить, но, прошу, не отталкивай». «Моё слабое место — семья, и ты знаешь об этом. Я не смогла отказаться от своего сына, когда он ослушался меня. И не смогу отказаться от тебя, потому что я живу ради тебя, внук. И когда на свет появится твой ребенок, буду жить и ради него». Вздохнул, сжал ее ладони в ответ. «Я знаю, бабушка, знаю. Именно поэтому я не отказался от тебя». Он так и не спросил ее о матери». Не хотел разочаровываться еще больше. В матери или в хаят, но это было бы неизбежно, задай бес, его вопрос. Прошлое должно оставаться в прошлом. Будущее же он начертит сам, построит его из обломков прошлого и больше не имеют никакого значения старые шрамы. Они затянутся и исчезнут. Конец.